Однако жив Руслан несчастный. Но что сказал великий князь? Где? Где Людмила? Дети, други! Я помню прежние заслуги. Ужальтесь вы над стариком. Скажите... Кто из вас согласен скакать за дочерью моей? Чей подвиг будет не напрасен, Тому терзайся, плать злодей. Не мог сберечь жены своей, Тому я дам ее в супруги С полцарством прадедов моих. Кто же вызовется? Дети, други,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 и думай им вослед